Глава 14 Налитые багровым огнем, словно на закате, тучи, стремительно неслись над затихшей в тревожном ожидании равниной. Копыта стучали сухо и отрывисто. На земле отражались багровые сполохи. Когда в тучах вспыхивало особенно, лица Альдера и Ревеля становились на короткий миг красными, будто выкованными из сарминской меди. Под копытами гремела сухая земля. Травы хлистали по конским ногам, справа и слева проносились неглубокие овраги, заросшие непроходимым кустарником. Дважды я видел балки с огромными оранжевыми цветами, вокруг которых не растет даже трава. Затем влетели в редкий лес, насквозь пронизанный косыми лучами заходящего солнца. Дорожка петляла, коней приходилось чуть придерживать, а то в лесном полумраке расшиблись бы о деревья. Я пригибался, мне хуже всех. Сам рослый, конь рослый, сучковатые ветви проносятся над головой, хватая волосы, за воротник сыплется древесная труха и чешуйки. Немного потемнело, зажглись первые звезды. Мы вынужденно перевели коней на шаг. Впереди открылось обширное лесное кладбище. Тут только я заметил, что дорожка трусливо свернула, страшась пробираться среди могил. Вообще их и могилами не назвать, земляные холмики давно сравнялось с землей, но среди жухлой травы часто торчат каменные кресты, массивные, до половины вросшие в землю. Ни единого дерева, что странно, обычно заброшенные кладбища зарастают сразу же. Я остановил коня, по спине ползет нехороший холодок, вздрогнул, а кто-то длинно выругался. В трех шагах из могильного холмика поднялся полупрозрачный человек в длинной одежде. Лица не рассмотреть, смазано. Зато все отчетливо услышали замогильный голос. «Не останавливайся! Иди!» «Идти своим путем лучше», — заметил я дрогнувшим голосом. «Никак не привыкну общаться с призраками, опираясь на чужое плечо». «А что там впереди?» Призрак повторил, «Иди и получишь». «Вот спасибо», — пробормотал я, «это можно понять двояко, а то и трояка. Остальные молчали. Далеко послышался стук копыт мула. Брат Катфаэль сразу разгонит призраков. Я хотел было пустить зайчика дальше, как вдруг с другой стороны дороги поднялся такой же точно призрак. Только еще и в широкополой шляпе, закрывающей лицо, сразу же сказал гробовым голосом: Не ходи! Все молчали. Решение должен принимать я. Это, конечно, хорошо, но хреново, что я же за них и отвечаю. Нет чтобы, как наше правительство, что никогда не бывает виноватым. Иди! произнесло первое привидение с натугой. Не ходи! предостерегло хрипло второе. Я старался не вертеть головой, как дурак. Подумал с тоской, что говорят, будто все привидения одинаковы. Это женщины одинаковы, а вот привидения, если они мужские привидения, эти каждая личность, неповторимость, у каждого свое я, амбиции, незатухшие страсти. Стук копыт затих, за спиной прозвучало разгневанно. «Почему не спят усопшие? Именем Господа Бога нашего!» Призраки опустились в землю, словно на их ногах повисли все умершие раньше. Я с укором оглянулся на рассерженного брата Катфаэля. «Ну вот, пришел. Брат Катфаэля и все испортил. Я только-только у них хотел узнать что-нибудь полезное, где Иван Грозный библиотеку спрятал». Правда ли, что Шекспиру и Шолохову писали негры? Ладно, слезайте. Здесь придется шагом. Клатар спрыгнул первым, но неожиданно вскинул руку. Все замерли. Я соскочил на землю и подошел настороженный. Клотар зря не каркнет, хотя и злит, что распоряжается без меня. Отвечать-то все равно мне. Что случилось? Клотар рывком сорвал с шеи амулет. Пошептал, вскинул над головой в кулаки. Альдер охнул, Ревель ругнулся. На земле поросшей травой проступили четкие следы, подсвеченные красным. Большинство ведет напрямик по краю кладбища и уходит дальше. Но два следа резко сворачивают в глубину кладбища, где эти серые холмики, почти сравнявшиеся с землей, как будто уходят в бесконечность. «Засада!» — прошептал Альдер. — Слушай, что за амулет у тебя? — Заклятие егеря, — ответил Клотар, вроде бы равнодушно, но я уловил тщательно упрятанную гордость. — А, — сказал Альдер, — я думал, зов незримый гончий. — Если бы гончий, — буркнул Клотар, — мы бы сели и ждали, пока сами придут с петлями на шеях. Но зов гончий уже вроде бы и не попадается. — Есть, есть, — заверил Альдер, — только счастливцы, откопавшие его помалкивают. Ладно, сэр Ричард, что будем делать? — Коней оставить, велел я. Брат Катфаэль устережет их, может быть. А мы пойдем брать колдуна. Ревель оглянулся на брата Катфаэля. Зябко передернул плечами. — Может быть, Катфаэль пусть с нами? Вон как мертвяков обратно загнал. — То не мертвяки были, — поправил Альдер, — а привидения... «Все равно, мы разве с ними справились бы?» Катфаэль посмотрел на меня с надеждой. Я покачал головой. «У меня есть меч и молот. К тому же, скажу по секрету, не думаю, что магия колдуна на меня подействует». Это было сказано твердо и вместе с тем загадочно. Катфаэль покорно остался с конями и мулом, а мы на цыпочках двинулись по кладбищу. Медленно поднялась луна. Настоящее, полное, изъеденное падающими метеоритами, удары которых не смягчает атмосфера, свет от нее идет хоть и призрачно невесомый, но какой-то нехороший, тревожный, мертвецкий. Редкие звезды выглядывают в разрывы туч, гаснут, только луна плывет вольно и нагло, словно ближе к земле, чем туча. Я тщательно всматривался, Сперва увидел красноватое свечение в темноте, но человек вышел на освещенное место, и краснота исчезла. Мои глаза перешли на привычный диапазон. Лица я не рассмотрел, а так человек высок, худ, весь в черном, капюшон надвинут на глаза. На веревочном поясе куча оберегов, на шее тоже то ли обереги, то ли амулеты. А может быть и вовсе талисманы». «На широком камне блестел старый медью сосуд с широким горлом. Оттуда шел пар, сворачивался в странные фигуры. Я почти различил изгибы женских бедер. Ну, это мы все видим в первую очередь», — тряхнул головой. «Не высовываться», — прошептал отчетливо. «Я попробую снять его стрелами». «Снять?» — переспросил Альдер. «Снять», — буркнул я. «Вообще-то у этого слова много значений». Есть совсем непристойные, но я выбрал из военного сленга, известного каждому ребенку. Снять, убрать, ликвидировать, отправить к праотцам, замочить, прихлопнуть, решить проблему, склеить ласты. Альдер прошептал с уважением. Ну и дрочливый народ в королевстве. Откуда вы родом? Столько слов для простого убийства. Знать, обожаете это дело. Не отвечая, я прополз чуть вперед. Выбрал позицию, натянул лук, выбрал стрелу и наложил на тетиву. Колдун двигал руками над чашей. Глухой голос становился то тише, то громче. Пар из белесова стал оранжевым, багровым. Полиловел стал почти неразличим в полутьме. Стрела сорвалась беззвучно, только негромкий хлопок тетивы по рукавичке. Колдун вздрогнул, вскинул голову. «Я не видел». Куда вонзилась стрела и вонзилась ли, однако колдун после короткой паузы снова принялся произносить заклятие. Бледные ладони показались мне широкими, как деревянные лопаты. Мне стало очень не по себе. Промахнуться я не мог, это же лук орианта, что за чертовщина! Снова наложил стрелу, тщательно прицелился. Снова коротко хлопнуло по рукавичке. На этот раз показалось, что колдун вздрогнул и коротко взглянул в темноту, где прячусь я. Однако заклинание не прекратил. Напротив, голос стал даже громче, и еще показалось, что колдун слегка заторопился. «Что за черт?» — мелькнуло в голове. «Я же только что зеленых птиц, да не простых, а с металлической чешуей и перьями сбивал этими стрелами». «Ладно, попробуем тяжелую артиллерию». Лежа, я осторожно снял с пояса молот, холодный металл ожог пальцы. Я взялся за рукоять, привстал на колени и, широко размахнувшись, послал убийственный снаряд в темную фигуру. Молот унесся с характерным хлопанием рукоятью по воздуху. Голос колдуна чуть дрогнул, но заклинания не прекратились». Я вроде бы услышал звук удара о нечто мягко-плотное, как будто о туго набитую боксерскую грушу. Однако колдун даже не качнулся. Зато голос окреп настолько, что я различил слова. «Великий Фламейл! Жертву! Дай силы! И я превращу! Будешь доволен!» Озноб прошиб меня с головы до ног. Если колдуна не берут ни стрелы, ни мой всесокрушающий молот, то через минуту вовсе станет вроде Зигфрида или Батарадзе. Я вскочил на ноги, бросился со всех ног, на ходу вытаскивая из ножен меч Орианта. Колдун чуть повернул голову в мою сторону. Между широких ладоней заблистала голубая молния. Послышался шипящий треск, посыпались искры. Пар уже превратился в бьющий из чаши кроваво-красный столб огня. Земля задрожала. Я ощутил, как к поверхности поднимается нечто огромное, чудовищно могучее, неуязвимое. «Стой, сволочь!» Колдун заговорил быстрее. Я набежал и с размаха рубанул по голове. Руки тряхнуло, будто ударил по тугой резине. Не веря себе и не желая признаваться в неудаче, ударил снова — Потом еще и еще. Под ногами стыдливо блестит мой молот. Земля трясется сильнее, а столб огня из чаши начал раскрываться над головой в стороны, как ядерный зонтик. Мысли мои прыгали, как блохи. Я ударил еще трижды, и всякий раз лезвие меча отпрыгивало от незримой защиты. А тут я в отчаянии ухватился за то, о чем даже не вспоминал. Сорвал с шеи серебряный крестик и, прижав его к Эфесу меча, рубанул изо всех сил с хриплым криком. «Во имя Господа! Умри, сволочь!» Под лезвием сверкнуло, словно я ударил по оголенному проводу под высоким напряжением. Искры рассыпались длинные, шипящие, целые снопы полетели во все стороны. Ночь на мгновение превратилась в день. Я успел увидеть, как колдун дернулся, Капюшон взлетел на середину лба, открывая худое, изможденное лицо с острыми скулами и запавшими глазами. В следующее мгновение лезвие рассекло череп и застряло в нижней челюсти. Я рванул на себя меч, колдун повалился на меня, я уперся ногой и с трудом высвободил стальную полосу. В темноте послышался топот бегущих людей вынырнули бледные Альдер, Ревель, Клотар. Клатар крикнул сразу «Огонь! Огонь поскорее! Надо поскорее сжечь, иначе...» Альдер упал на колени и принялся собирать сухие веточки. Ревель выругался и с ужасом смотрел на колдуна. У того жуткая рана стягивается, исчезает прямо на глазах, а кровь осыпается сухими комочками». Я успел нанести и второй удар мечом, едва колдун шевельнулся и начал поднимать веки. На этот раз лезвие легко разделило голову и тело. Я крикнул «Хватайте этот Хэллоуин! Не дайте прикоснуться к туловищу!» Клатар сразу цапнул голову, однако зашевелилось туловище и, поднявшись, двинулась к Клотару. Он заорал и ударил ногой, в живот, но промахнулся. Колдун продолжал надвигаться. Клотар отступал, не выпускал голову, что начала щелкать зубами, и впилась ему в руку. Ревель набежал сзади и, как рыгбист, сбил туловище на землю. В это время под моими руками вспыхнул огонек. Мы с Альдером быстро развели костер. Клотар пробежался вокруг могилы, уходя от вновь поднявшегося туловища, подбежал к костру. Я поймал момент, когда он бросил голову на землю, сильным ударом расколол пополам. Оба принялись сжечь половинки в огне. А я кинулся к туловищу, рубил и рубил. Ревели и Клотар уносили куски и жгли в огне. Луна обошла половину неба, когда мы закончили с трупом. А Клотар пособирал даже землю, куда попала кровь колдуна. Ее тоже бросили в огонь, который, как известно, очищает от любой нечисти. Внезапно зашелестела трава. Из темноты выметнулась огромная, страшная, сбила меня с ног. И я не успел опомниться, как огромный горячий язык облизал мне лицо. Я отпихнул огромную морду, торопливо вскочил. — Ты чего прибежал? Я же велел оставаться с Катфаэлем. Неспроста, — буркнул Альдер. В голосе звучала тревога. «Все», — сказал я тревожно, — «возвращаемся! Не нравится мне это кладбище, и не нравится, что пес прибежал». «Мы здесь очистили», — сообщил Клотар. «Магии больше нет». «Мне вообще кладбище не нравится», — буркнул я. «А там брат Катфаэль всех привидений поразгоняет. Или кается заставит». «Он такой», — согласился Альдер. Клотар снова пошел впереди, всматриваясь в следы, по которым явились сюда». По всему кладбищу мертвая тишина. Даже совы и летучие мыши не летают. Никто еще не понял, к добру или к худу, что завалили такого могучего колдуна. Выжидают премудрые пескари, а ведь тот, кто первый сообразит, что такая область осталась без хозяина, тот и станет президентом. Чем ближе мы подходили к зарослям, где оставили Катфаэля с конями, тем тревожнее я себя чувствовал». А мурашки так и бегали по всему телу. В животе как будто подвесили пудовую гирю, вытащенную из морозильника. Альдер поглядывал на меня тревожно, буркнул, что я даже исхудал что-то, устремился вперед. Клатары Ревель шли за мной. В этом темном мире, где и луна ушла с затянутого неба, я ориентировался по тепловым следам. Мир выглядит причудливо, как будто смотрю сквозь мощнейшие светофильтры на поверхность застывающего вулкана. То здесь, то там багровые изломанные полосы, пятна. Отчетливо вижу остывающие следы, что оставил Альдер. Брехня, что ящерицы холоднокровные. Тогда бы я их не видел вовсе. А так уже трижды видел слабые розоватые или алые силуэты выбежавших на охоту рептилий. Конечно, их не сравнить с мышами, те катаются, как огненные шарики, сами вырабатывают тепло, но и присмыкающиеся, оказывается, то ли запасают тепло на ночь, то ли немножечко вырабатывают сами. Впереди раздавался тревожный голос Альдера. — Катфаэль! Катфаэль! Да где же ты, чтоб тебя, ангелы, взяли? Я чувствовал, как ревели Клатар Клотар обнажили мечи и молча разошлись в стороны. Я взял в одну руку молот, в другую меч, двигался уже медленнее, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Чувство опасности ушло, но теперь оно трансформировалось в странное чувство потери. Альдер крикнул. — Коней на месте нет! — Ревель прокричал далеко слева. — А Катфаэль? — Тоже! Э, — Тут кровь! Я услышал топот ног, сам ринулся к месту, где оставили Катфаэля. Поляна вся усеяна красными следами. Я видел багровые пятна даже на деревьях, которых касались руки или плечи, что значит, чужаки были здесь совсем недавно, на земле красные отпечатки копыты сапог и россыпь горящих жемчужин. Бросившись по следу, я почти сразу наткнулся на Катфаэля. Его тело пламенеет в кустах, то ли сам заполз, то ли туда вбросили изрубившие его бандиты. Я упал, ломая ветви, обхватил руками, прижался всем телом. «Живи, Кадфаэль! Живи! Не умирай!» Несколько мгновений мне казалось, что Кадфаэль уже мертв, уже не вернуть. Затем жуткая слабость пронзила меня от макушки до пят. «Я упал бы, если бы уже не лежал на Кадфаэле». В ушах раздался звон, перешел в комариный писк. Сердце стучит так, что едва не выпрыгнет. Кислорода не достает. Горло высохло. Там свистит, как в дырявой водосточной трубе. Над нами звучали встревоженные голоса. Я слышал, как меня тормошат. Сильные руки подняли и усадили у костра. Откуда он только взялся? В дрожащие руки всунули краюху хлеба, которую я проглотил, как волк не разжевывая и чуть оживая, посмотрел по сторонам голодными глазами. — Что с Котфаэлем? — Да вот он сидит, его тоже трясёт. В ярком пламени костра я уже не вижу в тепловом излучении, зато разгорающийся костёр бросает яркие блики на встревоженные лица соратников. Круг света ширится, отодвигая тьму и те страхи, что таятся во тьме. «Их было трое», — сообщил Клотар. «Сам Грубер и двое из самых близких подручных. Они всегда с ним. Кажется, скоро буду знать их привычки. Кажется, скоро буду знать их привычки, даже имена. Подкрались. Наш монах и пикнуть не успел, как его оглушили. Нет, не дорезали. Сперва поспрашивали, хоть и быстро». «Это Котфаэль сказал?» — спросил Альбер недоверчиво. Он оглянулся на монаха, тот сидит по ту сторону костра, придвигаясь все ближе к пламени. Его трясет, слышно, как стучат зубы. Клатар отмахнулся. «Это следы, — сказали. Спросите, — Катфаэля, — подтвердит. А потом его дорезали, но, видно, в темноте промазали. Крови натекло много, но монашек все еще жил, дождался». Катфаэль, наконец, проговорил, сильно лязгая зубами. «Да, всё так, Грубер. Это был сам Грубер», — я сказал слабо. «Доберёмся и до Грубера. Только теперь у них к своим коням ещё и наши. Правда, мой зайчик...» Я сложил непослушные губы, свистнул. «Получилось плохо. Свистнул ещё, потом ещё и ещё». На меня смотрели с сочувствием, но вскоре в ночи послышался конский топот. Он приближался с угрожающей быстротой. Клотар и Альдер метнулись в стороны, и перед костром возник прекрасный черный конь. Весь блестящий в багровом свете костра, с выпуклыми мышцами, длинной гривой и роскошным хвостом. Он подошел, кося огненным глазом на Альдера и Клотара. Ткнулся мягкими замшевыми губами мне в шею. Дыхание горячее. Успел разогреться в коротком пути. Да и вообще он горячий, словно печка внутри. Я поднялся, обнял его за шею, расцеловал, прижался к горячему телу. Клотар кашлянул нетерпеливо, сказал сухо. «Можно считать, что Грубер потерпел серьезное поражение». Альдер сказал быстро, с подъемом. Самое главное, что леди Женевьева так и не сказала Груберу про умение сэра Ричарда исцелять раны. Чего так решил, буркнул Клотарв, сам сообразил, что сморозил глупость, махнул рукой. Ну да, иначе монаха не оставили бы помирать, добили бы, чтоб наверняка. Возможно, рассмотрела наконец, что Грубер не такой уж и герой. Да ворон, сказал Альдер. Настоящий рыцарь «Никогда не похитит женщину!» «Она ушла к нему сама», — напомнил я. Альдер на минуту заткнулся, но подбросил веточек в огонь. Спросил. «Что будем делать? Мы без коней далеко не уйдем». «Оборон Траумель?» — спросил Клотар. Альдер зябко сдвинул плечами. «О нем разные слухи. Одни говорят, что на нем божья благодать». Другие дьяволу душу продал. В любом случае, осторожные люди от него держатся подальше. С другой стороны, в его землях жить горе не знать. Я взглянул на небо, на востоке уже светлеет полоска рассвета, скоро там окрасится алым. Рассказывайте,